Приход новых космических энергий в ауру Земли, их воздействие на планету и человечество. 28 августа 31 -го. Хочу напомнить вам о совершенной неотложности осознать наступление нового века. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле. И неосознанные и непримененные, они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же, как и революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия нового века, новой расы, и потому наше время может быть приравнена к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает все более и более убеждаться. Наблюдайте все необычные и разрушительные знамения во всех областях жизни, и многое станет ясно. И вы увидите, как вспыхивают зарницы нового века, века духоразумения и великого сотрудничества народов под знаком культуры, Осознание наступления этого великого времени должно удесятерить силы каждого чуткого духа и устремить к радостному строительству на общее благо под знаменем, которое мы называем знаменем мира и культуры.